Глава четвертая. Тайны живых. На то, чтобы изучить все документы, мне понадобилось несколько часов. Чтобы смириться со своим положением, два дня. Как ни странно, поспособствовал этому СОК. Когда на следующий день после ознакомления с должностными инструкциями я ворвалась в его кабинет, требуя перевести меня куда-нибудь поближе к кладбищу, он терпеливо меня выслушал, дождался, пока я закончу, и предложил присесть. «Госпожа Арден, вам придется принимать посетителей, и не все из них будут достаточно сильны духом, чтобы встречаться с некромантом рядом с кладбищем». «Вы сейчас суеверных имеете в виду?» — с подозрением уточнила я. «Которые верят, что некромант на кладбище становится сильнее и может выкрасть душу живого человека?» Сокх скупо улыбнулся, и на мгновение мне стало не по себе. О том, что он отыгрывает роль, догадаться было несложно. Но сейчас из-под маски дружелюбного и немного рассеянного городоправителя, которого я впервые встретила в этом кабинете, только приехав в город, на меня глянул не самый приятный тип. И находиться с ним каждый день в одном здании, на одном этаже, всего через несколько дверей от его кабинета, мне совсем не хотелось. Но настоять на своем я уже не могла. Сок был прав, многие верили слухам. В основном верили, потому что некроманты с удовольствием эти слухи поддерживали. если я перееду поближе к кладбищу, только все усложню». «Если вас что-то не устраивает в обстановке, можете это заменить», произнес городоправитель, неправильно разгадав причину моего мрачного вида. «Благодарю», — угрюмо отозвалась я. Сок благожелательно улыбнулся, он еще не знал, в какую сумму ему встанет это его разрешение. «Ремонт в своем новом кабинете я планировала провести капитальный». Событие, окончательно примирившее меня с необходимостью каждый день прозябать в здании главной канцелярии, произошло на следующий день, когда я безжалостно уничтожала безвкусную пестроту своего кабинета. Все картины, начиная от сцены охоты, занимавшей треть всей восточной стены, и заканчивая портретом короля, висевшим за спинкой кресла, я вытащила в коридор, аккуратно прислонив к стене. И как раз начала собирать все статуэтки, расставленные по кабинету, когда в косяк распахнутой двери неуверенно постучали. На пороге стояла Клариса и круглыми глазами осматривала учиненный мною беспредел. «Добрый день», — пробормотала она. Я кивнула и тяжело опустила увесистую фигуру коня, отлитую из бронзы. «Вы что-то хотели?» «Пообедать», — растерянно призналась она. «Составите мне компанию?» «Да», — сказала я поспешно, испытывая невыразимую благодарность к девушке за то, что она пришла спасти меня из этого кошмара, хотя бы ненадолго. Пусть даже только на обеденный перерыв. Сама бы я вырваться не смогла. С удовольствием. Клариса повела меня в свое любимое кафе, усадила за свой любимый столик и даже насоветовала каких-то блюд, которые ей очень нравились. А после, когда улыбчивая официантка ушла, Клариса сложила перед собой руки и уставилась на меня. Что? Вопреки моей робкой надежде, она хотела не сплететь о местных жителях и не вернуться к обсуждению семьи Джихон. Клариса желала узнать побольше обо мне. Наверное, это даже можно было бы назвать ожидаемым. Я уже была осведомлена о том, как сложно здесь отыскать интересную новость для обсуждения. Приезд нового некроманта мог стать неплохой темой. Особенно такого, как я, не соответствующего занимаемому статусу. На должность городского некроманта не брали только что получивших диплом студентов. Эта работа считалась слишком важной и серьезной. Для нее нужен был опыт или хотя бы достаточное количество прожитых лет. Ни того, ни другого у меня не было, но и у этого скучного города не было особого выбора. Никто из подходящих на должность некромантов не хотел отправляться на границу государства, в глушь, где последний стационарный портал находится на расстоянии недельного конного пути от пункта назначения. Клариса ждала, а я не знала, как можно объяснить ту нелепую ситуацию, из-за которой я здесь и очутилась. Так получилось, мучительно выдавила из себя, что я оказалась не в то время, не в том месте. А именно, в кабинете профессора, когда ему пришло письмо с просьбой посоветовать кого-нибудь на роль городского некроманта. Я отчетливо помнила, как он хмурился, вчитываясь в строчки, после посмотрел на меня поверх письма и так недобро спросил. «Скажи-ка мне, Иса, а знаешь ли ты, где находится Кеменск?» «Далеко», — предположила я тогда, уже предчувствуя беду. А там расплылся в жутковатой улыбке, обнажившей заостренные зубы, и сообщил. «Я нашел тебе работу, кадет!» Наверное, если бы я тогда не пришла в кабинет профессора и не разозлила его требованием отправить меня к мертвым землям, охранять границы от умертвей, то не получила бы это назначение. Склонив голову на бок, Клариса нахмурилась. «Так вас в наказание к нам сослали, да? Как градоправителя?» «Можно и так сказать». Грустно улыбнулась я, все еще находясь там, в мрачном и темном кабинете Гортема. Наверное, меня и правда сослали сюда в наказание за жадность. Полный смысл ее слов дошел до меня чуть с опозданием, и я, не совладав с эмоциями, слишком громко переспросила. В каком смысле, как городоправители? На нас с неодобрением обернулись от соседних столиков, и я сползла по стулу ниже. Клариса тихо хихикнула. Ходят слухи, что он с кем-то сильно повздорил. Говорят, даже жертвы были, и его дядя, воспользовавшись связями, перевел его к нам. Пока шум не утихнет. Хотя в это мало кто верит. Вы же сами видели господина Сокха. Разве он похож на человека, способного кому-то навредить?» Я неопределенно пожала плечами. Как по мне, он очень даже походил на такого человека. Клариса какое-то время еще пыталась что-нибудь обо мне узнать, но мои односложные и малоинформативные ответы не давали ей возможности деликатно меня допросить. А по-другому она, кажется, не умела. Ближе к концу обеда Клариса сдалась и перешла на привычные необременительные беседы. Я была уверена, что после постигшей ее неудачи, Кларисса больше и не вспомнит обо мне. Но на следующий день, ровно в то же самое время, она снова стояла на пороге моего кабинета. Валяющимся на полу обоим и голым стенам она почти не удивилась. Работники, выделенные градоправителем, к тому моменту уже ушли на перерыв, и последние куски обоев от стены отдирала я одна. «Обустраиваетесь?» — понимающе улыбнулась она. «Сил не было смотреть на этот пестрый кошмар». Я подделала сапогом кусок обоев, нежно-голубые мелкие цветы на бледно-зеленом фоне. Это кабинет некроманта, а не будуар престарелой графини. Девушка тихо хихикнула и предложила мне пообедать сегодня в еще одном интересном месте. «Это моя любимая кофейня», — сказала Клариса, пока я заматывала вокруг шеи шарф. Я пыталась что-нибудь разузнать о семье Ашера, в основном расспрашивая Кларису, полюбившую обедать в моей компании. или тратя несколько часов после работы, изучая подшивки газет за прошлые годы, но найти что-нибудь хоть сколько-то стоящее не удавалось. В скандалах лорд Джихон замешан не был, пару раз отмечался в благодарственных записках за весьма крупные пожертвования, один раз принимал поздравления по случаю свадьбы. Новости о рождении еще одного аристократа в газете не нашлось, про брата Ашера ничего не писали. Заметив это, я еще раз внимательно изучила статью о свадьбе и отметила интересное. Имени новой жены тоже нигде видно не было. Но Клариса объяснила это просто. А все из-за редактора газеты. Госпожа Стерн два года очаровывала лорда джехона Они даже как-то раз в театре вместе побывали. А потом появилась Магда и увела перспективного вдовца прямо из ручек госпожи Когда стало известно, что ведьме сделали предложение, Стерн даже разгромную статью про нее написала и выпустила в новом номере газеты. «Такой скандал разразился! у у, -у До судебного разбирательства дошло. Стерн пришлось публично извиняться и выплачивать компенсацию. Газета тогда чуть не разорилась. Ей же еще перепечатывать весь тираж пришлось. Ну и все экземпляры с той статьей было приказано изъять. Кто-то, может, и смог его на память сохранить, но нам пришлось отдать. Я поблагодарила ее за разъяснение и вернула просмотренные газеты, уже в который раз с недоумением размышляя о том, куда же на самом деле попало. Маленький и тихий. На самом деле Кеменск оказался совсем не таким мирным, как его описывали. И нельзя было сказать, что меня такой расклад хоть сколько-то печалил. Это все еще нельзя было сравнить с работой на границе с мертвыми землями, но становилось куда интереснее. Размышляя об этом, в дом госпожи бихар я возвращалась в приподнятом настроении и столкнулась на пороге дома с Бетси, новой квартиранткой. Заселилась она на несколько дней позже меня и сразу же снискала расположение домовладелицы. Милая, вежливая и улыбчивая девушка со скромной коллекцией платьев. Она не была достаточно красивой, чтобы соперничать с Летицией, и знала, как должна вести себя приличная девушка. — Иса! — расплылась она в улыбке. — Какая приятная встреча! И врать умела преотлично. Я ни на секунду не усомнилась в искренности ее слов, хотя нутром чуяла неладное. — Да, — пробормотала я, чувствуя, как все мое хорошее настроение куда-то исчезает. — Какая встреча! Глядя на Бетси, я неожиданно осознала простую истину. кименск может, и полнился преступными тайнами, но зло здесь творили живые. А я некромант. Сложно же мне будет. Пропустив Бетси вперед, я зашла в домик, и с порога почувствовала одуряющий запах сладкой выпечки и корицы. «Ммм, яблочным пирогом пахнет», прошептала Бетси, жадно принюхиваясь и прикрыв от блаженства глаза. Я потерла нос, с трудом подавив желание чихнуть. «Наверное, ждем гостей». Бетси посмотрела на меня с интересом. — Считаешь, пирог не для нас? — Думаю, ради нас госпожа Бехар не стала бы утруждаться. На второй этаж первой поднялась я. Через какое-то время в дверь моей комнаты постучали, и домовладелица с подносом в руках неохотно попросила. — Деточка, не могла бы ты поужинать сегодня у себя? Я смотрела на тарелке с едой, на злосчастный кусок пирога и не смогла сдержать любопытства. Неужели сегодняшняя жертва и настолько нежная, что ее может напугать некромантка за столом? «Жертва?» — переспросила Бехар истончившимся голосом, и я сразу поняла, что сболтнула лишнего. Приличная девушка сколько угодно могла охотиться на мужчин, выбирая себе лучшего кандидата в мужья, но говорить об этом она была не должна. Это же так неприлично. Кажется, я все неправильно поняла. Широко улыбаясь, я забрала поднос из ослабевших рук домовладелицы. Но летится и желаю удачи. Закрыв дверь, я какое-то время всерьез прикидывала, стоит ли мне собирать вещи. На месте Бехара я бы себя, наверное, выгнала. Ведь я посмела усомниться в приличности ее дочери. Какая наглость! Не будь у нее планов на градоправителя, домовладелица бы, наверное, так и поступила. Спасла бы свой дом от меня.